Молодой министрель робко взял первый аккорд и, боясь запутаться в словах только что рожденной песни, начал. Флейту возьми и песню сыграй про то, как богиня спасла наш край. Черные альвы волна за волной шли в атаку на холм золотой. Крепость стояла из года в год, ее защищал златокудрый народ. Гибли герои, и вскоре принц остался один у дальних границ. Юный и гордый на белом коне ждал он врага на зеленом холме. Плача о том, что крепость падет, ведь враг за волною-волной идет. И вот небеса он стал умолять, сказал, что все им готов отдать, лишь бы выстоял холм золотой, и птицы пели в садах весной. И небо услышала, в тишине спустилась богиня на белом коне. Сказала, мне жизнь твоя не нужна, лишь книга стихов и бокал вина. А черные альвы теперь не страшны, и я наложу печать на холмы. Отныне станет заветной страной зеленый дол и холм золотой. Пусть не ведают зла войны стихами платящие дань холмы. Юноша замолк, ожидая слов сурового наставника. А тот долго молчал, понимая, что лучшие стихи о небывалом событии сложат не раньше, чем через тысячу лет, по-новому переосмыслив, почему бессмертная богиня вдруг снизошла к мольбам последнего принца и в чем была причина ее поступка. И, конечно, министрели будут врать, одни уверяя, что она так любила стихи Барда Леонеля, что спасла его страну. Другие, что она любила самого леонеля и всю жизнь переживала из-за того, что не спасла самого леонеля Третьи скажут, что на самом деле она была влюблена в последнего принца, а стихи взяла просто так, для отвода глаз. Ну а четвертые и вовсе соврут, что она мучилась с похмелья, поэтому и попросила сначала выпить, а потом стихов. Об одном не смогут соврать Министрели о том, что Огневолосый зачаровала край, спасая его от войны. И стал он для всего эльфийского народа священным, потаенным. Ухнув за облачных высот на постоялый двор, Индрик едва не переломал себе ноги, завалился в грязный затоптанный снег и даже закатил глаза, намекая, что отдаст сейчас богам душу. Я еле успела соскочить с него. Овечка, увидев наше грандиозное падение, запрыгала вокруг единорога, тревожно блея, и даже, как показалось мне, побледнела я выжат, как миренский лимон! — простонал Индрик, судорожно втягивая крылья. Я дернул его за хвост, обозвав притворщиком. В ответ на что единорог вскочил на ноги и заявил, что затворил небывалое или, во всяком случае, давно невиданное. — Ой, невиданное! — захохотала я. — Купи слона за деньги, наоборот, прочитал. А единорог совершенно как вели поправил меня. Во-первых, купетилась на садереньги, а во-вторых, наложение печати отнимает много сил. Услышав знакомое заклятие, я замерла в ожидании подземного гула и других знамений, но, по счастью, в раздольном никаких подземных царств не имелось. Тогда я с легким сердцем заявила, что лично дважды срывала печати, и никаких усилий это от меня не потребовало, так что пусть конь не прибедняется». — Меня качает, — стонал Индрик. — Я еле на ногах стою. — Еще бы! — откликнулась я. — Столько эльфийского вина выпил! И беззлобно ткнула дядьку в бок. Индрик качнулся, растопырив крылья. Я оставила его на попечении овечки и поспешила в свою комнату. Свежедобытая книга жгла руки. А еще я понимала, что ближайшую ночь не усну. «Чертовы эльфы действительно оказались такими, какими описывают их в сказках и песнях. Не то чтобы Вели мне теперь стал казаться козистом, но вот сиятельному Лею туда возить точно не следует. Да и парней наших туда пускать тоже не стоит, потому что эльфики ничуть не хуже. Хорошо, что я независливая, а вот летавицы наверняка бы удавились. Книга в моих руках светилась золотым огнем, такой добычи у меня еще не было». Древесный узор переплетался и в свете свечи, казалось, колебался под ветром. С замиранием сердца я раскрыла книгу на середине и тупо уставилась на ту же самую золотую траву, деревья, птички, цветы и зверюшек, которые были нарисованы на всех страницах. Так что моим первым желанием было все измять, изорвать и изгрызть. Я взвыла, проклиная свою тупость. Даже баламута-балабола Айрон знал не меньше пяти языков, даже мавка знает три. А я, все лето проведя в заветном лесу, не удосужилась выучить хотя бы один, к примеру, эльфийский. — Тетка Гаргония! — как волк на луну, простонала я, утыкаясь в матрац. — Что ж я такая дура? — Ты еще просто очень юна. Услышала я ее нежный голос, тонкие пальчики коснулись головы. «И это прекрасно!» Она улыбалась, и улыбались мне ее змеи-волосы, радостно высовывая языки. И это были единственные змеи, которых я не боялась. Так нежданно было ее появление, что я порывисто ее обняла, и как ребенок попросила, чтобы она обучила меня всем-всем языкам, которые знает. Но тут прорезался Вилли, заголосила ракушка в сумке «Пришлось доставать серебряное зеркальце». Привет, подмигнула я парням. Чего не спите. Ты сказала, что как только вернешься с прогулки с дядей, сразу нам доложишься. Докладываю. Погуляли, вернулись. Велий прищурился. Я почувствовал сильное изменение магического поля, как раз там, где вы гуляли. А, отмахнулась я. Подумаешь, изменения. Мы наложили печать на золотой холм, и все. Велий замер. Айрон, наоборот, закричал, что это произвол, что древняя нечисть распоясалась, и пора бы собрать международную комиссию и отобрать дурного и доверчивого ребенка, утолкающих его на сомнительный путь родственничков. Тут через мое плечо ему улыбнулась Гаргония и сделала пальчиками. «Доброе утро, мальчики!» Айрон захлопнул ладонью зеркала. А мы с тетей фыркнули, слушая, как ракушка передает какую-то невнятную возьму. Посчитав, что разговор на этом закончен, мы требовали с трактирщика ранний завтрак. И пока не взошло солнце, я наслаждалась эльфийской поэзией. Оказывается, книжка называлась «Все волшебство мира». Хотя, на мой взгляд, больше подходило ей название «Любовь морковь». Тетушка со мной не соглашалась и так растрогалась, когда я ей на прощание подарила эту книгу, чтобы обещала в ближайшие каникулы обучить меня всем тонкостям эльфийского языка. А я, спохватившись, попросила отнести в заветный лес и книгу кулинарных шедевров Маргабина. Пусть Настасья Петровна порадуется, когда проснется. Вот. Радуясь тому, что мешок стал полегче, я поставила в тетрадке галочку напротив очередного должника. Значит, вечерком мы заглянем к... или легла спать.